Глава 52. Какое зрелище! Марго Бардом пыталась не заскулить от ужаса. В конце концов, она была актрисой старой закалки и считалась крепким орешком. Железной леди, которая не покачнется даже под градом ударов. Но сейчас это была не роль в кино, речь ж л а о жизни и смерти. «Соберитесь», — посоветовал Клод, — «или обязательно упадете». «Что бы вы н е делали, не смотрите вниз». «Да вы с ума сошли? Я и вверх-то не смотрю». Именно благодаря подобным репликам Марго Бардом стала знаменитой. Неожиданно по ним мазнул луч прожектора, и на долю секунды они оказались в пятне света. Потом снова наступила темнота, но толпа сперва дружно охнула, а потом зааплодировала. «Они не будут так хлопать, когда вы сорветесь вниз». Зрители видели лишь Марго Бардом, идущую по канату. Ее похититель был невидим. Теперь ее освещали яркие прожекторы. Толпа в благоговении наблюдала за зрелищем, которое считала отлично с режиссированным выступлением. Великолепным завершением кинофестиваля, п р и у р о ч е н н ы м к мировой премьере фильма, ощути страх с участием Марго Бардом. «Боже, какое зрелище!» — промолвил б р е н д Редфорд. «Надо отдать им д о л ж н о они знают, как поразить зрителей». «Кто знал, что Марго Бардом способна на такое?» «Сколько же ей лет?» — ахнула Сабина. «Если бы Руби только видела это, — подхватил б р е н д Руби делала именно то, что сказал е х и ч Стояла на самом краю парапета отеля, осторожно постукивала носочком по канату. Поэтому натянутому стальному тросу она посылала сообщение. Тап, тап, тап. Она чувствовала, как изменилось натяжение к а н а т ы и понимала, — что к о н а т о х о д е т заметил ее присутствие. Он был невидим, но она ощущала его страх. «Привет, Клод!» — крикнула она. «Хорошо выглядишь!» Еще один блуждающий луч прожектора поймал маленькую фигурку, стоящую с самого края крыши цирку с Гранде. «О, боже, это великолепно! Как они ухитряются это делать на таком ветру!» Сабина изо всех сил пыталась у к р о т и т ь свое платье, которое словно бы стремилось улететь. — Руби советовала мне надеть платье из парчи, но разве когда-нибудь ее слушалась? — Нет, конечно же. — Я знаю, чего ты хочешь! — крикнула Руби, и ветер подхватил ее голос. — Ты хочешь признание для к а н а р е ч к и Я нашла карточки, которые ты оставляла, я с тобой согласна. Нужно явить ее миру! Он, несомненно, слышал это. Руби не видела его, но видела несчастную Марго Бардом, неуклюже ступающую по тонкому тросу. Клод, очевидно, шел впереди нее, держа я ее за руки и выжидая подходящего момента, чтобы отпустить ее. «Джордж Кацель забрал у нее все. Он сломал ее. Он все равно, что сам столкнул мою мать с каната!» — закричал в ответ Клод. «Так почему за преступление Кацеля ты наказываешь Марго?» — отозвалась р у б и «Потому что она заняла место моей матери. Похитила то, что по праву принадлежала Селесте, украла ее у меня...» и заставила ее исчезнуть. Никто даже не знает ее имени, она незрима для этого мира. «Если ты убьешь Марго, то все навеки запомнят, что сын Канареечки стал убийцей, эта история не принесет славы ни тебе, ни твоей матери!» Молчание. «Знаешь, ты не кажешься мне способным на убийство!» — крикнула Руби. и Поверь мне, в своей жизни я встречала преступников, и насколько я их знаю, они не будут подхватывать человека, который проваливается сквозь пол. Ведь это ты спас мне жизнь, верно, Клод? Если ты просто попалась мне под руку, это было просто совпадение, а не мой выбор, так получилось. Совпадений не существует, возразила Руби. Ты спас меня, потому что я могу изменить твою судьбу. Ты? — крикнул в ответ Клод. — Да что ты можешь сделать? — Я могу сделать так, чтобы Селесту снова увидели. — Ты что, супергел? — Я бы так не сказала. Я просто знаю нужных людей, вот и все. У меня есть номер телефона «Супер-женщины» из оргкомитета кинофестиваля. Одно слово, и твоя мать будет прославлена на все времена. Ей будут ставить памятники, поверь мне. — Как я могу тебе поверить? — Не знаю. — ответила Руби, обеими ногами ступая на стальной трос. — Но я тебе верю. Я стою на канате в трех сотнях футов над землей. Если ты подпрыгнешь и опустишься на него, я упаду. Ветер усиливался, надвигался настоящий ураган. Руби нужно было заставить Клота спуститься вниз. И что еще важнее, нужно было, чтобы Марго Бардом тоже благополучно оказалась внизу. — Не убивай Марго Бардом. Просто отведи ее обратно на крышу, и я... Сдержу свое слово. Но если бы ставки не были так высоки, этот обмен репликами между девушкой и человеком-невидимкой мог бы показаться комическим. Но ставки были чрезвычайно высокими, выше и быть не может, и лишь стальной трос отделял жизнь от смерти. «Ты даешь слово?» «Слово чести герлскаута!» — крикнула Руби. «Мне кажется, операторы забыли включить микрофон», — заметил б р е н д я не слышу, что они говорят». «Эта малышка очень хороша», — отозвалась Сабина. «Как ты думаешь, это профессиональная актриса?» «Она такая маленькая, выглядит совсем как дитя». Как раз в тот момент, когда Клод повернулся, чтобы перепроводить Марко Бардом в безопасное место, раздался оглушительный удар. Мощный порыв ветра налетел на хрупкий шпиль алой пагоды, сорвал его с крыши и обрушил на черепицу. Конец шпиля ударил по витому орнаменту, к которому был прикреплен трос, и по канату прошла сильная волна». Люди внизу услышали пронзительный крик, когда Марго Бардом сорвалась с троса. Руби вскрикнула. Зрители ахнули, видя, как женщина кувыркается, падая с высоты. И ахнули снова, когда фигура в черном, мелькнув в луче прожектора, подхватила ее прямо в воздухе. Все случилось так быстро, что никто не понял, что же случилось на самом деле. «Мне кажется ли, этот тип был похож на Хитча?» — спросил б р е н д х м если бы». вздохнула Сабина. «Знаешь, Брэнд, если бы Хитч поймал меня, когда я упала бы с крыши, я удвоила бы ему жалование». Тот же самый порыв ветра, который сорвал с театра шпиль, отбросил Руби назад с каната на крышу отеля. Ей везло, всегда везло. Она поднялась на ноги и выглянула за парапет. «Вот видишь, Хитч, — сказала она вслух, — я все еще жива. а пока что д да. Руби резко обернулась, этот голос был ей знаком. «Девять жизней?» Темная фигура, стоящая у нее за спиной, засмеялась. «А кто же еще?» Это звалась она, хватая Руби за руки и заламывая их за спину. «Щелк, щелк». На запястьях девушки сомкнулись браслеты наручников. «Черт!» «Ну откуда ты взялась?» — проскулила Руби. — Сколько же у тебя ж и з н е